Глава тридцать Никто из нас не возвращался к этому разговору. Возможно, Дэнси поверил или притворился, что поверил, что я задремал во время последней части его монолога и не слышал ни слова из сказанного, не понял хода мысли. Мы продолжали работать и жить вместе, так сказать, на дружеской ноге, но кое-что все-таки изменилось». После того вечера я редко сиживал с Дэнси по вечерам подле умирающего тепла камина в классной комнате и не ходил с ним курить по заснеженной лужайке после того, как мальчики укладывались спать. Тем не менее, я не раз ловил себя на том, что возвращаюсь мыслями к замечаниям Дэнси о любви. Если он прав, и любовь можно подразделить на три категории, то к какой категории отнести чувства, которое я питаю к Софии Франт, и что уж греха таить, к Флори Карсуэлл? Внутренним зрением я необычайно живо видел картину, нарисованную Дэнси. «Свинья у кормушки». Нельзя сказать, чтобы я ждал окончания семестра и шестинедельных рождественских каникул. Хотя кое-кто из мальчиков оставался, но все-таки большинство разъезжалось по домам. А значит, нам с Дэнси неизбежно пришлось бы оказаться в одной компании. Я согласился отпраздновать Рождество у Роусолов, но больше меня никуда не приглашали». Примерно за неделю до Рождества я встретил юного Эдгара Аллана на лестнице, и он затараторил почти задыхаясь, как это умеют маленькие мальчики. Сэр, прошу вас, сэр, Франт просил меня передать вам привет и надеется, что вы его примете. Я остановился. Приму что, Аллан, его привет? Нет, не привет. Вы что еще не слышали? Если я не узнаю, что именно я должен был слышать, то не смогу ответить на этот вопрос. Очевидно, логика моего ответа дошла до мальчика, поскольку он расхохотался. А когда угомонился, то сказал. «Франт написал, что его мама приглашает меня провести рождественские каникулы в доме мистера карсуола Мистер Карсвул уже сообщил моим родителям и мистеру Брэнсби и попросил, чтобы вы меня сопровождали. Вообще-то, я был бы в полной безопасности под присмотром грума, но Чарли говорит, что женщины всегда волнуются из-за пустяков и иногда умнее пойти на уступки». «Я ничего не слышал о предполагаемой поездке», — сказал я, «и не уверен, что это удобно». Лицо Алана изменилось, как будто туча накрыла его хорошее настроение. «Но посмотрим, что скажет мистер Брэнсби». Мальчик принял мои слова за согласие. Он радостно ускакал прочь, оставив меня недоумевать, правда ли то, что он сказал, и если да, то отпустит ли меня мистер Брэнсби и благоразумно ли будет согласиться сопровождать Алана? Что ж... Благоразумно или нет, но я твердо знал, чего хочу. Возвышенные мысли о классификации любви в общем и свиньях у кормушки в частности — в теории дело хорошее, но я более не испытывал ни малейшего желания размышлять обо всем этом. На следующий день мистер Брэнсби передал мне приглашение миссис Франт. — Не совсем ясно, когда вы вернетесь, — продолжил мистер Брэнсби. «Мистеру Карсуалу кажется, что юный Франт не уделял учебникам достаточного внимания после того, как покинул нас. Возможно, он захочет, чтобы вы погостили у них подольше, наверстали с мальчиками упущенное, и, скорее всего, привезли бы Эдгара Аллана обратно в начале семестра. Чарльз Франт, разумеется, к нам не вернется. Полагаю, вас никуда не приглашали на Рождество?» «Вообще-то приглашали, сэр, но это не важно». В тот же вечер я уселся перед камином в классной комнате, чтобы написать мистеру Роуселу и извиниться за то, что не смогу прийти к нему на рождественский ужин. Не успел я начать, как вошел Дэнси. «Мистер Брэнсби сказал мне, что вы сопровождаете Алана в поездке в имение Карсуэлла», — резко сказал он. «Правда ли, что вы останетесь там до конца каникул?» «Возможно, как решит мистер Карсуэлл». Дэнси опустился в кресло. «Вы уверены, что поступаете благоразумно, Том?» «А почему бы и нет?» Я произнес это с большим жаром, чем намеревался. «Смена обстановки пойдет мне на пользу. И смена компании тоже». Я пробормотал, что и сейчас чувствую себя неплохо. «Прошу прощения», — продолжил Дэнси через минуту. «Я не вправе советовать вам. Вы поедете с юным Аланом, я правильно понял?» — Не знаю, позволит ли мистер Аллен мальчику поехать. С момента гибели мистера Франта прошел всего месяц. — Полагаю, он согласится, дабы сделать приятное мистеру карсулу Богатство — пропуск к уважению. — Простите, я не хочу совать нос в чужие дела, но вы едете туда со спокойным сердцем. — А почему должно быть иначе? Дэнси замялся. — Я рационалист, как вам известно но порой полагаюсь на интуицию, особенно когда она подсказывает мне, что не все так уж безоблачно. Можете считать меня странным». Дэнси постоял пару минут. Перекошенный рот подрагивал на лице Януса, словно он хотел что-то сказать, но не мог заставить губы произнести нужные слова. Затем он повернулся на пятках и выскользнул из комнаты. Я уставился на лист бумаги, несколько слов подрагивали в свете в свечи. Вечер снова выдался холодным, и меня трясло. Дэнси предчувствовал нечто нехорошее, но мне показалось, что у меня куда больше существенных причин для беспокойства. То, как именно сначала мистер Франт, а потом мистер Карсуолл втянули меня в свои дела, кадицель, стоивший миссис Франт наследство, обезображенное тело на веллингтон террас и, наконец, отрезанный палец, найденный мною в сумке Дэвида По.